Глава вторая. Маг из Легиона ищет меня среди лесов и горных цепей, которыми владеют монгольские шаманы. Вот это новость. Значит, уже очень сильно хочет меня найти. Только зачем? Вот сдался я ему. Что за маг? Спросил я Бадая. Духи случайно подробности о нем ничего не нашептали. Нет. «Но передвигается он незаметно», — ответил Бадай. «Наши люди его не замечают. Если бы не духи, которых я отправил патрулировать местность, он бы так и добрался до сюда незамеченным». «Как он скрывает свое присутствие?» — уточнил я. «С помощью магии тумана. Но он ранен и передвигается медленно. До нас он доберется через два часа, не раньше». «Мрак. глава сумрачного клана». Выжил все-таки сукин сын. И как ему только удалось уцелеть под обвалом. А я нанес ему немало ран. Все-таки от такого, как он, избавиться непросто. И я прекрасно понимаю, зачем он ищет меня. С помощью зелья правды я заставил его назвать имя заказчика. Григорий Антарктив. Только сейчас, при мыслях о мраке и сумрачном клане, я вспомнил это имя. Антарктив. Одна фамилиц Анастасии или же ее родственник? Однозначно родственник. Фамилия уникальная и принадлежит уже известному мне дворянскому роду. Совпадений быть не может. Скорее всего, нас заказал отец Анастасии Антарктивой. Но главный вопрос – зачем, черт меня дере? Пришла беда, откуда не ждали. Какое отношение Антарктивы имеют к артефакту отражателей? Где мы им перешли дорогу? Я бы не стал задаваться вопросами, если бы заказчиком оказался Виктор Мясников. Я смешал с грязью его сына и, хоть и косвенно, увел из семьи его дочь. Но Антарктивам-то я чем не угодил. Анастасия – милая девушка, с которой у меня ни разу не было конфликтов. Я даже водил ее на званый ужин к Суворову. Что-то здесь не клеится, но и думать об этом сейчас нет смысла. «В этих холодных горах смерть поджидает меня и моих соратников на каждом шагу». «Приблизительное направление, откуда должен прийти маг, известно?» – спросил я, Бадая. «Да, он движется с северо-запада. Несколько наших всадников уже проскакали по той области, но обнаружить его не смогли», – объяснил Бадай. «Ничего, я сам выманю», – ответил я. «Выдвинусь через полчаса, постараюсь поймать его в часе пути от лагеря». «Да будет так, воин!» – улыбнулся Бадай, а затем бросил суровый взгляд на моего отца. «Начать приготовление к ритуалу?» «Да!» – воскликнул Алексей Белов. «Нет!» – перекричал его я. – «Не спешите! Мне еще нужно обсудить этот вопрос с отцом!» «Чем больше ты откладываешь ритуал, Владимир...» тем глубже забирается скверно», — объяснил Бадай. «Не жди слишком долго, иначе даже жертва не сможет тебя спасти». Бадай покинул шатер, а Алексей Белов тут же принялся стучать кандалами о столб и громко вопить. «Какого черта ты творишь, Владимир?» — прокричал он. «Это ведь идеальный шанс. Единственная возможность тебя спасти. Я ведь готов, слышишь? Я готов уйти». Ты вырос в достойного наследника, в твоих руках отражение, в голове знания о давно ушедшем ордене. Ты уже вступил в светлый день и можешь бороться с темным миром, используя знания, что я копил всю жизнь. Владимир, ты сделал за один год куда больше, чем я за все время, не рискуй из-за жизни старика. Отдай меня духом. Алексей Белов говорил со мной искренне, но слушать этот некролог самоубийцы я не желал. — Ольга, врежь ему, пожалуйста, если продолжит кричать, — попросил Лазареву я. — Я только этим себе и развлекаю последние пять дней, — вздохнула женщина. — Вот и славно. Не давай ему расслабляться, — добавил я. — Рано тебе умирать, отец. Ты еще не извинился перед мамой, Сергеем и Анной. Чего хорошего им принесет твоя смерть? Услышав имена своих детей, Алексей замер. — Ты! — «Позволишь мне с ними встретиться?» — с надеждой в голосе спросил он. «Позволю, когда буду уверен, что ты больше не причинишь им вреда», — сказал я. «А пока...» «Отставить сопли! Мы втроем выберемся отсюда, и у меня уже созрел план, как нам это сделать. Но для начала мне нужно поймать мрака». «Засранец! Хочет закончить начатое!» Но он еще не догадывается, что в этих горах история сумрачного клана закончится навсегда. — Владимир, ради всего святого будь аккуратен, — попросил отец. — Он очень опасен. — Знаю, — кивнул я. — А пока я буду занят мраком, подумай на досуге. С какого перепугу нас заказал никто иной, как Григорий Антарктив? — Что? — хором воскликнули Алексей с Ольгой. Вот — Вот-вот. «У меня была приблизительно такая же реакция», — усмехнулся я и направился к выходу из шатра. «Когда вернусь, все с тобой обсудим, а пока постарайтесь не злить монголов. Последнее, что я хотел бы увидеть при возвращении, — шампуры с вашими телами над лагерным костром». Шаман Бадай ждал меня снаружи. «Тебе нужна лошадь?» — спросил он. «Могу одолжить одну, быструю». «Не стоит». — отказался я. — Мне будет проще столкнуться с ним на своих двоих. Кстати, Бадай, последний вопрос. — Слушаю, Владимир. — Ты где так научился на нашем языке болтать? — спросил я. — Я даже акцента почти не слышу. — Моя задача — разведка, — улыбнулся он. — Мои духи подслушивают ваших солдат. Чтобы справиться с врагом, приходится учить ваш корявый язык. — Корявый? «Усмехнулся я. Ну ты даешь, Бадай. Ладно, к вечеру вернусь. И прошу, не нужно трогать моих соратников до того момента. У меня будет другое, более выгодное предложение». Бадай сдержанно кивнул. Его не устраивал тот факт, что какой-то русский маг выдвигает свои условия, но с выбором духов Бадай поспорить не мог. Они избрали меня, и это давало мне огромный авторитет». Я одолжил монгольский палаш на замену своего меча и выдвинулся в путь. Жаль, что мое оружие пострадало в битве с мраком. Этот меч мне нравился, но залогом победы является не оружие, а тот, кто его держит. Значит, я смогу справиться и без закаленного магии клинка. Будем действовать по старинке. Я потратил чуть больше получаса на подъем в гору. Холодные скользкие камни явно не желали, чтобы я добрался до своей цели. За горой раскинулся широкий лес. И именно там мне было суждено встретиться с мраком. Если верить словам Бадая, в данный момент он как раз должен пересекать эту территорию. Я замедлил шаг и медленно пошагал между деревьев. Абсолютную тишину нарушало лишь шуршание снега под моими ногами. Вскоре я услышал шепот, будто кто-то пытался заговорить со мной на неизвестном мне языке. Духи. хотя я и не знаю монгольский, но посыл их мне понять удалось. Мрак совсем близко, и он меня заметил. «Я пришел закончить наш поединок!» — крикнул я. «Хватит прятаться! Сразись хотя бы раз в жизни не как трус! Или сумрачный клан умеет бить только из-под тяжка!» «Не смей заикаться о сумрачном клане!» просипел мрак. Деревья скрылись в тумане, и из непроглядной мглы появился мой враг. Мрак выглядел изрядно потрепанным. Рана, которую я оставил на его груди, еще не зажила. Его левая рука была сломана. Мужчина хромал. Должно быть, обрушение пещеры все же не прошло для него бесследно. «Они все мертвы» прошептал он. «Весь мой клан, вся моя семья. Единственные, кто пережил битву с тобой, оказались погребены под камнями». «Хочешь свалить всю вину на меня?» спросил я. «Не я вас нанял, мрак. Не я гнал вас в такую даль, чтобы полечить на чужой земле». «Верно», кивнул убийца. «Но я не могу оставить моих соклановцев, моих детей неотмещенными. Когда я разделаюсь с тобой, Владимир Белов, знай, следом я вернусь в Санкт-Петербург и покончу с твоей семьей. Мое сердце пропустило один удар, в висках застучали барабаны, а рядом с ушами разлились гневные шепотки духов. — Мою семью тебе никто не заказывал, — гневно произнес я. — Или тебе совсем плевать, кого убивать, лишь бы пролить кровь? «Я просто хочу, чтобы перед смертью, Владимир, ты почувствовал сожаление», – устало произнес мрак, – «чтобы твои последние мысли были о том, что по твоей вине погибло сразу два рода – мой и твой». «Знаешь, мрак», – недолго подумав, ответил я, – «по дороге сюда я еще сомневался, стоит ли тебя убивать, но ты избавил меня от всех сомнений. Убивать я тебя определенно не стану». «Тебя ждет куда более незавидная участь!» Мрак взмахнул правой рукой и погрузил в туман весь лес. Я сделал глубокий вдох и закрыл глаза. Раз он лишает меня обзора, зрение мне ни к чему. Доверись чутью отражателя. Оно уж точно не подведет. Мрак не заставил себя ждать. Мимо меня просвистели сразу три метательных ножа. Они были пропитаны магическим ядом, поэтому я с легкостью уловил траекторию их полета с помощью отражения. Одна проблема – отражение работало как-то нехотя. Каждый раз, когда я взывал к нему, появлялось чувство, будто я моржа спящего поднять пытаюсь. Да не просто поднять, а взять на руки. Похоже, моя сила перестала работать так, как подобает из-за текущей в жилах темной магии. И при следующей атаке мрака отражение совсем отказало. Я не почувствовал, как маг подобрался ко мне со спины. Нож убийца скользнул по моей спине. Я уклонился от атаки лишь благодаря рефлексам. — Вижу, ты тоже устал, Белов! — прошептал мрак из тумана. — Ничего, скоро эта битва закончится. Я решил пойти на отчаянный шаг. — В одном ты прав! — крикнул я и вбежал в туман. «Битва закончится с минуты на минуту!» Я взмахнул полошом и позволил магии течь по всему телу. Шепотки духов усилились, а разум вновь начал заполнять гнев. Магия темного мира пыталась завладеть моим телом, давила на каждую негативную эмоцию, но я сопротивлялся. «Выхода нет. Раз отражение не работает, придется воспользоваться магией». Эту сволочь нужно приструнить, иначе пострадаю не только я, но и моя семья. Кинжал мрака вновь ударил по моему телу, но сломался пополам. Мою кожу покрыла тонкая оболочка из магической энергии, такая же магия щитов, как у отца. — Такого сюрприза ты не ожидал, мрак? — крикнул я и ударил палашом по тому месту, откуда прилетел кинжал. Мрак громко вскрикнул. Послышался удар о землю. Мужчина упал, а туман тут же развеялся. Прежде чем магия мрака полностью исчезла, я заметил одну любопытную деталь. Все-таки пробудившаяся во мне магия щитов несколько отличалась от отцовской. Туман проходил сквозь щит, но кинжал сломался от удара о мою магическую оболочку. Значит, эти щиты поглощают только... Физический урон, и это прекрасно. Отражение защитит меня от магии, а щиты — от физических атак. Остается только довести эту комбинацию до ума и заставить две противоположности работать сообща. Мрак лежал на снегу, держась за рассеченную грудь. «Будь проклят ты и твое семейство, Белов!» — рявкнул он и громко закашлялся. «Чего уставился? Добивай меня!» «Торопишь событий, мрак!» – улыбнулся я. «Я ведь сказал тебе, что тебя ждет другая участь». Я ударил его рукоятью клинка по голове. Голова сумрачного клана потерял сознание. Прекрасно, осталось только дотащить его до лагеря. Я поднял тело мрака и медленно пошагал назад. Ноги подкашивались от усталости. Мужчина оказался отнюдь нелегким. «Эх, надо было бы все-таки брать коня». Я добрался до лагеря к вечеру, как и обещал. Шаманы, увидев меня, издали восторженный боевой клич. Я решил поддержать их рвение и поднял над головой руку с окровавленным палашом. Ко мне подбежал Бадай. Он осмотрел меня с ног до головы и улыбнулся одними глазами. «Духи окончательно приняли тебя», — заключил он. «Они хотят и дальше идти с тобой путем войны». Для меня это радостно и печально одновременно. «Почему печально?» – спросил я, сбрасывая с себя тело мрака. «Это духи моей семьи, и мне горестно осознавать, что они покинут родные земли. Но для погибших шаманов лучшей благодарностью является новая война. Они всегда следуют за сильным воином, а за чью сторону он сражается – вопрос второй». — Не беспокойся, Бадей, я покажу духом достойную борьбу, — кивнул я. — А теперь начнем подготовку к ритуалу очищения. — Так ты все-таки созрел? — спросил он. — Кем готов пожертвовать, отцом или женщиной? — Ни тем, ни другим, — твердо сказал я. — Жертва лежит у моих ног, он тоже маг, враг моей семье. Сегодня духи будут сытыми. — Да будет так, Владимир Белов, — кивнул Бадей но пленников мы все равно отпустить не сможем. Сможете. Я благодарен тебе за помощь, шаман. Я буду помнить оказанную тобой услугу вечно. Но после ритуала очищения я покину твой лагерь вместе со своими соратниками. Так не пойдет, — разозлился Бадай. Я сделал шаг вперед и посмотрел в глаза монгольскому воину. «В противном случае, — грозно произнес я, — Я покажу духам войну прямо здесь. И тогда весь этот лагерь присоединится к своим мертвым предкам. Ты этого хочешь, Бадай?» Бадай замер. Он больше не смотрел мне в глаза. Его взор был обращен ко мне за спину. Шаман видел там духов, что избрали меня после убийства его брата. Бадай долго молчал, слушая голоса своих предков, и вскоре принял решение. «Будет как велишь, Владимир Белов», — согласился он. Я думал, что духи откажутся от тебя, если ты не передумаешь. Но они решили поддерживать каждое твое решение. Сильный же в тебе стержень. Такого я не видел даже в рядах наших воинов. Жаль, что ты не родился в наших горах. Я бы хотел иметь такого брата». Конфликт был исчерпан. Мировоззрение у монгольских шаманов было крайне специфическое. Но мне все же удалось подмять их под свою волю. Другие шаманы подобрали тело мрака и понесли его к ритуальному костру. Алексей Белова и Ольгу Лазареву отвязали, им даже было позволено присутствовать на моем очищении. Я до последнего не верил, что ты откажешься использовать меня в ритуале, сказал отец. Прости, что сомневался в тебе. Что-то ты больно мягкий стал после этого путешествия, усмехнулся я. Не время расслабляться, отец. Скоро вернемся в Санкт-Петербург. И там нас ждет еще целая гора проблем. «Владимир Белов!» — воскликнул Бадай. «Подойди сюда! Мы готовы провести орион тахил Вокруг огромного костра собралось ровно двенадцать шаманов. Они хором читали заклятие на своем языке, и с каждым его словом цвет костра менялся. Пока я шел к месту проведения ритуала, пламя уже озарило ночную мглу ярким фиолетовым светом. Мрак лежал около костра, привязанный к черному, разукрашенному диковинными узорами столбу. Самый страшный из шаманов подозвал меня к себе. Трясущимися руками мужчина коснулся моего лба и прошептал что-то глубоким гортанным голосом. Я вздрогнул. все тело затрепетало, в глазах начало темнеть от наплывающих эмоций. И все они были черными: Гнев, страх, отвращение... Порожденные темным миром чувства вырывались из моего тела. Их поток метнулся к мраку и заставил мужчину прийти в себя. «Нет!» — закричал убийца. «Что вы со мной делаете, Белов? Владимир Белов?» Я почувствовал невероятное облегчение. Казалось, будто из моей души только что целую гору извлекли. В языках пламени я увидел снующие силуэты духов. Они подхватили голову сумрачного клана и потащили за собой. — Не нужно было угрожать моей семье! — произнес я напутственные слова Мраку. Но тот больше не успел мне ничего ответить. Темные силуэты вытащили из тела Мрака его душу и утащили в костер. Пламя резко потухло. — Теперь ты чист, Владимир Белов! — произнес Бадай а потому я прошу тебя и твоих друзей покинуть наш лагерь больше мы не пересечемся благодарю за помощь бодай я пожал крепкую руку воина можешь быть спокоен за духов своей семье им со мной точно не придется заскучать мы с ольгой и моим отцом покинули лагерь в полночь было принято решение обойти наиболее опасные зоны где происходило столкновение легиона и шаманов Для этого пришлось проделать крюк через горы. Однако к утру мы уже сидели на лавочке у автостанции в ожидании автобуса. «То еще выдалось путешествие», – вздохнула Лазарева. «Если я еще раз попрошусь с вами на очередную вылазку, бейте меня без зазрения совести, желательно по голове». «От сумрачного клана мы избавились», – сказал я. «Но заказчик жив-здоров и жаждет нашей крови». «Осталось понять, почему?» «Мы с Ольгой обсудили этот вопрос, пока ты охотился на мрака», – произнес отец. И пришли к одному выводу. «С чего же всю дорогу молчали?» – удивился я. «Выкладывайте, такую информацию нельзя скрывать». «Это должен сказать не я», – пробормотал головой отец. «Ольга, говори». Лазарева выглядела напряженной. Ее глаза бегали из стороны в сторону – По какой-то причине женщина не сильно желала делиться догадками. И каково же было мое удивление, когда вместо объяснений Ольга вскочила с лавочки и со всех ног побежала к приближающемуся автобусу. — Вот же бестолковая баба! — выругался Алексей Белов. — Владимир, за ней!